Глава шестая Я вернулась домой в районе обеда, все еще мучаясь стыдом после выговора, всё так же ошарашенная тем, что натворила. К моему изумлению, Сайлос был дома. Он расхаживал по гостиной с новой на руках. Лицо у той было, как прокипяченная соска для бутылочки. Кудряшки торчали во все стороны. От нее исходили волны жара. У Новы была температура под тридцать девять. Из яслей позвонили Сайлосу. «Родитель по умолчанию», — мысленно повторила я. И невольно подумала, что лихорадка Новы тоже в каком-то роде моя вина, потому что это не я засунула ее носочек в сумку, а он завалился туда случайно. Но почему ты мне не позвонил?» Спросила я у Сайлоса, расхаживая по комнате вместе с ним. Я не хотел... Чего не хотел? Тревожить меня? Но я ведь теперь все время буду переживать. Случи с ней что-нибудь. Ты мне не позвонишь, потому что не захочешь меня тревожить. Это... Сайлос остановился. Звучит логично. Конечно, блин, логично! Прости, Уис. «Мне жаль. Честно. Я тут все хожу и хожу с ней. Вне отложки не принимают, если температура ниже сорока. Давай Дину позвоним. Он скажет, как быть». Дин ответил на четвертом гудке. Видеозвонок он отклонил. Такое стало водиться за ним после моего убийства. Я старалась не придавать этому значения, но, разумеется, придавала. Возможно, Дину было слишком мучительно снова видеть меня после того, как он отгоревал утрату. Я старалась не думать об этом. Но, разумеется, думала. Услышав алло Дина, я испытала облегчение. Перевела звонок на настенный экран, чтобы Сайлас тоже мог его слышать. Голос Дина загремел на всю гостиную. «Луиза», — сказал он, — «погоди секунду». «О, новый жар!» «Но вне отложки не принимают», — затараторила я. «Погоди», — перебил меня Дин, — «перейду в другую комнату». Там, где он находился, вроде не было шумно. Я даже разобрала шарканье его ног. «Окей», — сказал он, — «повтори-ка еще раз. Ты на работе?» Дин много лет отказывался выходить на пенсию и продолжал работать в больнице. «Никто больше не умеет держать все в таком порядке», — аргументировал он. «И обучить кого-то этому нереально». К тому же, чем еще заниматься на пенсии? Гулять? Читать романы? Садовничать? Когда я последовательно ответила «да» на все эти вопросы, он издал звук, будто отхаркивает мокроту. Но все эти разговоры велись до того, как меня убили. По субботам. В его единственной выходной, когда мы болтали по часу. Мы сейчас созванивались по субботам. Предъявить ему мне было нечего. Дин никогда не пропускал звонки. Но теперь наши разговоры длились максимум 10 минут, а потом он говорил, что у него дела. С момента моего возвращения к жизни Дин навестил меня только один раз. Через неделю после того, как меня привели в чувство. Казалось, будто он в замешательстве. На протяжении всего визита он придирался к врачам, маячил в дверях и подносил мне тарелки с едой. Перед уходом потрепал меня по плечу. Как-то нехотя словно опасался, что рука прилипнет. Мы с Сайлосом это обсудили. Дин все делал по-своему, и я изо всех сил старалась не обижаться на него за это. Я видела, как он повел себя после смерти по пуле. Вышел на работу на следующий же день после похорон. Дин такой, какой есть. Всегда таким был. «Я дома», — ответил Дин, не вдаваясь в подробности. «Жар?» «Мы только неделю назад у врача были на контрольном осмотре в 9 месяцев», — сказала я, словно это имело какое-то значение. И умолчала о том, что недавно, спустя три месяца после пробуждения... Сама прошла контрольный осмотр и рекомендованные комиссии по репликации. Доктор Вос сказал, что у новой все хорошо, все отлично, все по графику, все по нормативам. Высокая, перебил меня Дин. По росту? Нет, высокая у нее температура. А, 38,8. И что сказали мне от До какой температуры не рыпаться? До сорока. «Окей, это стандартная рекомендация. Положи прохладную тряпочку ей на лоб, и если волнуешься, выезжай в больницу, когда температура поднимется до 39,5». «Я волнуюсь». «Знаю, но волноваться не стоит. Как-то раз, когда у тебя был жар, папуля всю ночь просидел с тобой в машине на парковке напротив больницы». «Серьезно? Я об этом ничего не знаю». потому что это была глупость — просидеть всю ночь в машине с больным ребенком, Какого чёрта парковаться через дорогу от больницы? Этот вопрос я тогда задал твоему отцу, и знаешь, что он мне ответил? Что перепарковаться будет быстрее, на 20 минут быстрее, чем ехать от дома. И мне в итоге нужно было в больницу? Нет, у тебя был жар, у детей такое случается. А он был просто глупцом, который любил тебя без памяти. Так Дин всегда описывал папулю. «И тебя», — добавила я, — «тебя он тоже любил». «Послушай, Луиза, тебе пора, у тебя дела». «Именно. Но можно мы тебе позвоним, если все таки загремем в больницу?» Меня вдруг придавило тишиной на другом конце линии. и расцветающим в этой тишине страхом, что Дин скажет «нет». Я вспомнила, что Ферн сказала в баре о своих родителях. Они мне не семья. Вспомнила об экс-бойфренде Анджелы, не выпускающем ее из вида. В голове у меня снова зазвучал голос Анджелы. «Будь у меня ребенок, я бы любила его так, что не захотела бы с ним расставаться». «Конечно». «Наконец, — произнес Дин, — если будет сорок, можете выезжать, когда поднимется до тридцати девяти и После этого он отключился. Нова на руках у Сайлоса повернулась ко мне. ее глаза напоминали подрагивающую жидкость. Ткнешь пальцем, пойдут круги». Нова пристально посмотрела на меня, потом вытянула ручку и махнула ею в мою сторону. Я остановилась. Застыла. «Стой! Сай! Ты это видел?» «Что видел?» «Можно я возьму ее на секундочку?» «Уверена? Она ведь начнет «Плакать так и не добавил Сайлас, Потому что запах у тебя чужой, незнакомый, никогда не сказал бы он. Потому что ты ей не мать». не настоящая мать никогда не сказал бы он но может быть подумал она подтянулась ко мне пояснила я вот только что правда в смысле конечно исправился сайлас конечно держи вот так и мы совершили ритуал передачи ребенка от одного молодого родителя к другому Я уложила Нову головой себе на локоть, и мы с ней оказались лицом к лицу. Фух, я прямо чувствую, как от нее жар исходит. Нова разглядывала меня. ее кожа была покрыта испариной. Глаза метались туда-сюда, тщетно пытаясь сфокусироваться. Я ожидала, что она, как всегда, скривит мордашку и заревёт. Вместо этого... Нова повторила тот же жест, что и минуту назад. Она вытянула ручку и махнула ею возле моего уха. Вот, ты видел? Ее лихорадит. Она к Серёжке твоей тянется, сказал Сайлас. Думаешь, возможно, он был прав? Серьги нам не были крупные и блестящие. Я отстегнула одну и предложила малышке. Но она не обратила на Серегу внимания и опять махнула рукой возле моего уха, сжав пальчики у меня под подбородком. «Нет», — поразилась я. «Она к волосам моим тянется». «К волосам?» «К моим бывшим волосам. К тем, что я отстригла. Она помнит их еще длинными. Она слишком мала, чтобы что-то помнить. В книгах написано». Но тут Нова повторила тот жест. Ба! Ты только погляди на это! С улыбкой прошептал Сайлас. Ты вспомнила меня, пухляш? Я прижалась лбом к лбу малышки, ощущая ее жар. Вспомнила меня. Нова не сопротивлялась. Я носила ее на руках один потный час за другим. Больше того, она сама за меня схватилась, и я тоже горела, как в лихорадке. Когда я попыталась передать новую Сайласу, малышка вцепилась в меня, и ее острые ноготки оставили у меня на коже болезненные следы в виде крошечных полумесяцев. Я не ревновала из-за ее любви, из-за того, что она предпочитала Сайласа, Но она столько раз меня отвергала, что я невольно испытала тихое удовлетворение. Сейчас, болея, она хочет ко мне. Всё-таки мы с ней, наш пот, наши души, наша кожа, имеем более глубокую связь. Так уж это устроено с детьми. Они, наши частички, которые существуют отдельно от нас, и можно любить их так, как никогда не полюбишь себя». Когда температура у Новой подскочила до 39,5, Сайлос собрался вызывать автотакси. Но в тот же миг жар пошел на спад. День пошел на спад, вместе с ним и перетек в ночь. Лоб у Новы взмок от пота, и ее кожа на ощупь опять стала кожей и больше не напоминала кипяток. Я уложила ее в колыбель. Мы с Сайласом стояли рядом и смотрели, как малышка спит, то и дело прикладывали руки к ее лбу. В самый последний раз пообещали мы с ним друг другу. В черт знает который час Сайлас прикрепил температурный датчик к пяточке Новы и сказал мне: «Пойдем немного поспим». В кровати, уже засыпая, я снова вспомнила о зелёной сумке, лежащей в темноте за дверцами шкафа в дальнем углу комнаты. Я так и не распаковала ее. Что, если сделать это сейчас? Что, если я встану с постели посреди ночи и на глазах у ошарашенного Сайлоса начну вынимать из сумки одну вещь за другой? Что, если я воскликну «Ну и ну?» Ты только погляди, что твоя первая жена сюда насовала. Сайлос, буркнула я, или скорее выдохнула. С другого края кровати донёсся ответ. Я уже почти уснул. Но я ему так и не призналась. Какой в этом смысл? Он бы только расстроился. Да и зачем это делать? Женщина, которая собрала ту сумку, не я. Она не знала того, что знаю я. Каково это? Едва не лишиться всего на свете. Она бедняжка, приземленная душа, тогда как я, возвышенная. Лу, пробормотал Сайлас. Что такое? Я призналась в другом. Я кое-что натворила на работе. Я рассказала Сайлосу, как схватила мистера Пембертона за руки, а выговоря от Хави о предупреждении, я уже настроилась услышать от Сайлоса то, что он должен был сказать. Вот и доказательство, что мне не стоило возвращаться к работе. Что мне следует побыть дома, что он меня предупреждал. Но неожиданно Сайлос сказал. Вполне понятная реакция. «Серьезно?» Мне непонятное. Конечно, тебе нужен был какой-то якорь. Я перекатилась на другой бок, легла лицом к нему. Прости, конечно, но звучит это как строчка из дурной поп-песенки. Каждому нужен в жизни якорь. Звучит как строчка из песни «Похоже». Каждому нужен в жизни якорь, пропел Сайло скрипуче и фальшиво. Пусть даже рука старика. Сай! Что можешь секундочку побыть серьезным? Могу даже десяток минуточек. Точно можешь, потому что ты все еще говоришь голосом поп-певца. «Прости, я серьезно. Видишь? Снова нормальный голос. Смотри». Я задрала штанину пижамы. «Мой шрам пропал». Я показала на икру, где у меня с детства был извилистый шрам. Теперь на том месте была гладкая кожа. «Я только вчера заметила», — сказала я. «Забавно, да? Я помню, как заработала его». Мне было девять. Я заложила слишком крутой вираж. Нога соскользнула со свифтборда и зацепилась за лавку. Крови натекло. Ужас. Куча народу подошла помочь. Я чуть сознание не потеряла. Я знаю, что это было. Что это было со мной. Но не с этой ногой, которая принадлежит мне. Эм. протянул Сайлос. Я сунула руку под футболку, провела ладонью по животу, гладкому от пупка до паха. Ни рубца, ни следа от швов. еще один шрам, которого не было. От кесарева сечения. Раньше я часто гладила его, водила по нему пальцами. Врач сказал, что шрам станет похож на улыбку. Я надавливала на него и ощущала тупую боль. Сейчас не было ничего, ни шрама, ни улыбки. Сайлос дотронулся до моей руки, остановил ее. «Я не такая?» — спросила я у него. «Не такая?» «Не валяй, дурака!» «Я не валяю!» «Не такая, как что?» «Не такая, как прежде!» «Не такая, какой была!» Не знаю, что я хотела от него услышать. Да, ты совершенно другая женщина, новая и улучшенная версия себя. Нет, ты все та же, Уис, такая же, как и раньше. Конечно, не такая, произнес Сайлас. Я думала, ты скажешь, нет. Я дотронулась до места на ноге, где когда-то был шрам, провела по нему пальцем, по шраму, который помнила. «Потому что я пытаюсь...» «Но я не знала, чего пыталась добиться». «Эй, погоди», — сказал Сайлас. «Дай поясню». «Поясни, пожалуйста». «Ты? По-прежнему ты?» Он снял мою руку с ноги и стиснул, чтобы я перестала нервно водить ею по телу. «Конечно, ты — это ты. Я всего лишь имел в виду, что жизненный опыт меняет человека». «А ты, скажем так, всякого повидала, так ведь?» «Наверное». «Я ведь тоже не такой, правда?» «Не знаю. Ты все так же оставляешь тарелки по всему дому», — Сайлос прыснул. «Уэйс, когда я говорю, что ты не такая, как раньше, я вроде как имею в виду, что мы не такие, как раньше. Все мы». Я, наконец, заставила себя поднять на него взгляд. Сайлос смотрел на наши руки, сплетенные пальцы. «Когда родилась нова, ты была...» — продолжил он. «В общем, я думал, что доктор может...» «Что?» — перебила я его не самым доброжелательным тоном. «Я знаю, что за диагноз поставил бы мне врач, скажи я ему, какие чувства испытываю». Молодая мать, которой кажется, что от нее осталась одна оболочка. Я знала, что это такое. Но мне не хотелось об этом думать. Не хотелось, чтобы Сайлос произносил эти слова вслух. Мне казалось, что если дать этому недугу имя, он меня заметит, вновь обратить на меня свое жуткое мрачное око. «Прописать себе что-то». Вопреки моим ожиданиям, закончил Сайлас. Обстановка была, скажем так, паршивая, — предложила я. Я собирался сказать «напряжённое». И вид у тебя был отчаявшийся, — не сдержалась я. Я хотел сказать «печальный». И теперь тебе явно «лучше», — сказала я. Я и хотел сказать «лучше». Судя по голосу, Сайлас улыбался. Мне лучше, сказала я. Да. Хорошо, сказал Сайлас. Мне тоже. Он посмотрел на меня, и я увидела, что он плачет. Я рад, что ты вернулась, сказал Сайлас. Сай, начала я. Он покачал головой. Дай поясню. Я рад, что ты здесь. Сайлас. «Через друзей». Так мы с Сайласом договорились отвечать на вопрос, как мы познакомились. Люди всегда его задают, надо только подождать. Правда в том, что я познакомилась с Сайласом, когда он встречался с моей соседкой. Мы с ней подругами не были, по крайней мере, поначалу. Соседку я нашла через приложение Мы обе считали, что куда проще жить с незнакомым человеком. Так гораздо больше шансов, что все будут мыть за собой посуду, чистить кошачий лоток и тому подобное. Соседку звали Джессоп. И нет, это не сокращенно, Джессика и Джесс ее тоже звать не стоит. Джессоп — таково ее имя. Раз десять не меньше я слышала, как она объясняет это другим. Мы с Джессоп прекрасно ладили. Наше добрососедство подкреплялось тем, что мы не бросали куртки, где попало, и делили коммунальные расходы поровну. А еще Джессоп мне нравилась. Она выразительно вскидывала и сводила брови с кубки, фальшиво пела рок-балла до 70 рисовала птичек на списках продуктов и приносила пахлаву с фисташками из тетиной пекарни. У нее на все имелось свое мнение, и она озвучивала его без всякого стеснения. У меня есть теория на этот счет, говорила Джесп так часто, что я начала ее передразнивать. У меня есть теория на этот счет, восклицала я, когда она сообщала, что купила средства для мытья посуды. У меня есть теория на этот счет, когда она говорила, что пора платить за квартиру. В ответ на мои шуточки Джесса плешь смеялась. Одно из многих свидетельств её добродушной натуры. В глубине души мне было невдомёк, откуда у нее столько разных суждений по каждому вопросу. Не то чтобы меня не учили размышлять. Меня учили рассматривать вещи под разными углами, пока в голове не сложится объёмная картинка. Придерживаться одной незыблемой позиции неразумно, Это признак лени и даже невежество учили меня. Но в тайне мне казалось, что чувство при этом должно быть классным, примерно как если шлепать по задницам пробегающих мимо людей. Я была сдержаннее. Куда сдержаннее, чем Джессоп. Моя сдержанность позволяла мужчинам проецировать на меня свои романтические представления. Они приписывали мне интересы и черты характера на свой вкус, И чаще всего я с ними не спорила, какой же я была на самом деле. Несмотря на сдержанность, я постоянно думала о том, как ведут себя другие, как они поступают и, чаще всего, как они воспринимают меня. Сколько лет мне тогда было? Двадцать три, двадцать четыре, детский период взрослой жизни. А еще в голову лезли довольно дикие мысли, которые порой без предупреждения вылетали у меня изо рта. Я представляла, что во мне живет ядовитая гусеница, такая бугристая, разноцветная, щетинистая. То и дело, она выбирается наружу, протискиваясь у меня между губами. Когда подобное происходило в присутствии мужчин, с которыми я встречалась, Те реагировали с восторгом, будто это они открыли во мне дурную сторону. Будто я сама за собой такого прежде не замечала. Не помню, когда мы с Эллосом впервые увидели друг друга. Вероятно, это произошло у меня в спальне. То бишь, в нашей гостиной. Мы с Джесс обжили в квартире со сквозной планировкой. Войдя в парадную дверь, вы оказывались в моей комнате. Если пройти ее насквозь, попадешь в комнату Джессоп. Пройдешь ее, очутишься в кухне. Пересечешь ту и доберешься до ванной, располагающейся в самом дальнем конце квартиры. Джессоп подолгу принимала душ и вечно опаздывала. Так что с Сайлосом мы, скорее всего, познакомились, когда он разгуливал по комнатам в ожидании своей девушки. Точную дату я не помню. зато помню как десятки раз мы с ним о чем то болтали, а мимо нас выгнув брови вопросительными знаками носилась джессап в полотенце и выкрикивала извинения она высокоскоростной поезд однажды сказала я когда джессап прошмыгнула мимо она комета возразил сайлас она лань сказала я сайлас нахмурился она пьянь нет лань Как животное. А, фух. Я на секунду подумал, что ты меня предостеречь пытаешься. Я имела в виду, что она шустрая. Не очень-то вежливо называть соседку шустрой, знаешь ли. Сайлос улыбнулся. В те времена он носил длинные волосы, которые доставали ему до плеч и чуть завивались на концах. Я прозвала его принцем Валиантом, хотя не знала, кто такой этот принц Валент. И, честно говоря, до сих пор не знаю. Принца слегка вьющимися волосами. Думаю, в этом я не ошиблась. Сайлас не слишком высок, всего на дюйм выше меня. Но он всегда утверждал, что мы одного роста. Однажды мы измерили друг друга по-детски, оставив карандашные пометки на дверном косяке у Джессоп. Помню, как рассказывала кому-то, возможно, даже самой Джессоп, Какие сексуальные у Сайлоса предплечья. Тогда мне нравилось выбирать какую-то часть тела у мужчин, причем всегда что-то необычное, ни пресса, ни задницу, и заявлять, что меня к ней влечет. В какой-то период это были мочки. Мне нравится, когда они небольшие, сообщала я всем. Когда я познакомилась с Сайлосом, у меня был пунктик на предплечьях. Такой у меня был личный прикол — Вряд ли хоть раз в него въехал кто-то помимо меня. В какой-то момент я заметила, что Сайлас начал заходить за Джессоп раньше назначенного. На несколько минут, хотя Джессоп собиралась все с той же черепашьей скоростью. Мне не приходилось искать с ним встречи, как и ему, со мной. Нас, как бусины на нитке, столкнула сама планировка квартиры. В те дни я проводила дома много времени. отыгрывая последний сет в процессе расставания с бывшим. Мы с ним встречались в виртуальном пространстве, ругались и трахались, хотя в реальном мире вообще были не способны найти общий язык. Поначалу я считала своим долгом составлять компанию Сайлосу, пока Джесса прихорашивается к свиданию. В фильмах эту задачу всегда берет на себя соседка с крабиком в волосах. Единственная миссия которой — дать мудрый совет запутавшимся влюбленным. Все совершенно невинно. Ничего такого. Мы с Сайлосом перешучивались, пока в дверях в конце концов не возникала одетая Джессоп. «Покалу!» — бросали они, выходя за дверь. Сайлос при этом всегда пригибал голову, словно дверной проем был низковат для него. «Отнюдь. Или он сам слишком высок». Ничего подобного. Сайлос не флиртовал со мной. Я с ним тоже не флиртовала. Поначалу не флиртовала. Принципиально убеждала я себя. Но на самом деле я боялась быть отвергнутой. Я решила, что Сайлас вообще не считает меня привлекательной, потому что однажды я была в своих самых коротких беговых шортах, а он даже ни разу не взглянул на мои ноги, Ноги были единственной частью моего тела, которой я гордилась. Длинные, подтянутые и изящные. Своими голыми ногами восхищалась даже я сама. Как-то раз я заметила, что Сайлас разглядывает мою лодыжку. Точнее, бугорок кости, выступающий сбоку. Но тут Сайлас заморгал, и до меня дошло, что он просто смотрел в никуда, и моя лодыжка была там же, где застыл его взгляд. Я поняла, что Сайлос интересует меня, когда сначала умолчала о своих виртуальных встречах с бывшим, а потом намеренно рассказала о них, чтобы посмотреть на его реакцию, сдобренную нехилой тревогой за мое душевное здоровье. «Ты такой приличный человек», — однажды сказала я Сайлосу, имея в виду его отношение не к ситуации с моим бывшим, а к чему-то еще, не помню, к чему именно. Я сказала это в шутку, но он вдруг переменился в лице. На следующий день Джессоп сообщила, что они с Сайлосом расстались. Я спросила, почему, прикладывая все усилия, чтобы в голос не просочилась медовая радость золотистым сладким комком, внезапно набухшая у меня в горле. Джессоп только фыркнула, и я решила не спрашивать, что это значит. «Наверное, ничего», — сочла я. Поскольку после этого Сайлас не связался со мной ни единым способом из множества, что имелись у него в распоряжении, и заранее на свидание с Джессоп тоже больше не приходил. Потому что свиданий больше не было. «Тебе все почудилось», — убеждала я себя. «Раскатала губу», — попрекала я себя. И начала проводить в виртуальной игре в пузыри вдвое больше времени. Так я в то время справлялась с депрессией и поползновениями бывшего. Я парила и расширялась, множилась и сияла. Я не плакала и не ныла. Я превратилась в множество пузырей. И почти забыла Сайлоса. Он остался вероятностью, которая так и не воплотилась в жизнь. До поры до времени. Ровно через три месяца после того, как Джесса объявила о разрыве, день в день я даже проверила. Сайлас прислал мне сообщение. Мой номер он попросил у Джессап. Может, сходим на свидание? Он попросил мой номер у тебя? Позже уточнила я у Джессап и не забыла при этом поморщиться, хотя внутри у меня опять все сияло и цвело. Нет, я сама дала ему твой номер. В смысле, это я ему предложила. после того, как он рассказал мне о своих намерениях в отношении тебя. Джессоп стояла между нашими комнатами, привалившись к дверному косяку, на котором мы с Айласом когда-то отметили наш рост. Более того, она стояла, закинув руку за голову, и кисть ее лежала точно на наших карандашных пометках, хотя Джессоп об этом даже не подозревала. О своих намерениях он так и сказал — «В смысле, прямо такими словами?» Джессоп скривилась. «Угу». Мне, -да. я как минимум по этой причине должна ему отказать». Но я не отказала. Мне понравились его слова и намерения. Кроме того, я уже ответила ему согласием. «Прости», — сказала я Джессоп. «Я чувствую себя козой». «Ну и зря». Она свела свои подвижные брови, затем расслабилась. «Ты ничего такого не сделала?» «И он повел себя как подобает». «Да, он очень приличный человек». «Приличный». Джессоп прижала руку к груди и снова привалилась к косяку. «У меня сейчас просто сердце выпрыгнет». Джессоп съехала из квартиры меньше, чем через месяц. К тому моменту мы с Сайлосом уже официально были вместе, хотя он ни разу не приходил к нам дожидаться, пока я соберусь, и ночи мы всегда проводили у него. Именно подобные драмы она пыталась избежать, выбрав в соседке незнакомку, объяснила мне Джессоп, когда вывозила вещи. Она опять стояла в дверях. На сей раз в других, в тех, которые вели наружу. Я сидела по-турецки в своей разобранной постели, поскольку проснулась незадолго до того и обнаружила, что Джессоп собрала вещи и выезжает. Было понятно, что она отрепетировала эту речь, и что, услышав ее, мне надлежало устыдиться. «Дело вовсе не в и не во мне», — пояснила Джессоп. «Это ее не смутило». «Но было бы куда проще, если бы мы с ним не рухнули друг другу в объятия», — сказала она. Если бы мы скрывались, если бы встречались с Тайком, то, как все закончилось, оставило у нее ощущение, что с ней обошлись бездушно, добавила соседка напоследок».